Книга первая. Глава первая. Йокогама, 14 сентября 1862 года. Обезумев от ужаса, садница во весь опор скакала назад к берегу моря, который лежал в полумиле впереди. Страх заставил ее забыть об опасности. Тропинки между зеленеющими или покрытыми водой рисовыми полями были слишком узкие и покаты для лошади, мчавшейся галопом. Солнце клонилось к закату. Девушка сидела на лошади боком, и хотя она слыла опытной наездницей, сегодня ей с трудом удавалось удержаться в дамском седле. Шляпка слетела с головы. Зеленая амазонка, последнее творение парижской моды, была вся изорвана и забрызгана кровью. Светлые рыжеватые волосы развивались на ветру. Девушка стегнула лошадь, потом еще раз и еще. Впереди уже показались крошечные лачуги рыбацкой деревушки Иокагамы, лепившиеся друг на друга у высокой ограды Из каналов, окружавших со всех сторон поселения, где жили иностранцы За оградой садница увидела шпили двух маленьких церквей И с благодарностью представила себе британские, французские, американские и русские торговые суда И десяток боевых кораблей, парусных и паровых, которые стояли в заливе по ту сторону поселения Быстрее! по узким деревянным мостикам, через каналы и отводные канавы для воды, крест-накрест пересекавшие рисовые поля. Ее конь был в мыле. На боку зияла глубокая рана, и он быстро терял силы. Вот он пугливо дернулся в сторону. садница едва не упала, но сумела удержать равновесие, и в следующий миг свернула на широкую тропинку, которая пересекала деревню и вела к мосту через канал, опоясывавший поселение. За мостом высились главные ворота, располагался пост самурайской стражи и японская таможня. Часовые, вооруженные двумя мечами самураи, заметили ее и двинулись на перерез, преграждая дорогу, но она вихрем промчалась мимо, и оказалась на широкой главной улице поселения, тянувшейся вдоль самого берега. Один из самураев бросился бегом, чтобы предупредить своего офицера. Девушка натянула поводья, тяжело дыша. «О секур, Алед, Помогите!» Улица была почти пустынна. Большинство жителей поселения отдыхали после обеда. зевали над щитами в своих конторах или развлекались в увеселительных заведениях за оградой. «Помогите!» — выкрикивала она снова и снова. И те немногие, кто оказался в этот час на променаде, большей частью британские торговцы и свободные от службы солдаты и моряки, да еще несколько слуг китайцев, удивленно подняли на нее глаза. «Господь Вседержитель!» Погляди-ка туда. Это же та девчонка из Франции, которая... Что с ней такое? Бог мой, ты посмотри на ее одежду. Во-во, она самая. Такую не скоро забудешь. Ангельские грудки ее прозвали. Приехала пару недель назад. Верно. Ее зовут Анжелика. Анжелика Бичо или Ричо. Какое такое имя черт их там разберет, этих лягушатников?» «Господи, да она вся в крови!» Люди начали стекаться к ней, кроме китайцев, которые тут же исчезли, умудренные тысячелетним опытом встреч с неожиданными опасностями. В окнах домов замелькали встревоженные лица. «Чарли! Ну-ка, давай за сэром Уильямом быстро!» «Боже всемогущий! Посмотрите на ее лошадь! Бедолага сейчас истечет кровью! Позовите ветеринара!» — выкрикнул дородный торговец. «А вы, солдат, быстро вызовите генерала и главного лягушатника! Он ее опекун! О, ради бога! до да посланника же, французского посланника! Торопитесь!» Он нетерпеливо ткнул пальцем в одноэтажное здание, над которым развивался французский флаг, и проревел «Бегом марш!». Солдат со всех ног бросился в указанном направлении, а сам торговец тяжелой труссой заспешил к девушке. Как и все торговцы, он носил цилиндр, суконный сюртук, тесные в обтяжку штаны, туфли и обильно потел на открытом солнце. — Ради бога, что случилось? — мисс Анжелика, — произнес он, хватаясь за поводья ее лошади и с ужасом глядя на забрызганное грязью и кровью лицо, одежду, волосы. — Вы ранены? — Муано? Нет, кажется, нет, но на нас напали. Японцы напали на нас. От страха ее все еще била крупная дрожь. Грудь часто вздымалась после бешеной скачки. Пытаясь отдышаться и взять себя в руки, она откинула волосы с лица. Потом настойчиво показала рукой вглубь острова, на запад, где на горизонте проступали очертания горы Фудзи. «Там! Быстро! Им нужна... им нужна помощь!» Те, кто стоял рядом, пришли в ужас и начали шумно передавать услышанное остальным и забрасывать ее вопросами. «Кто? На кого напали? Это французы или британцы?» «Напали? Где? Снова эти ублюдки с двумя мечами! Где, черт побери, это произошло?» Все больше и больше мужчин выбегало на улицу, надевая на ходу фраки, сюртуки и шляпы. У многих в руках уже были пистолеты и мушкеты, а у некоторых американские ружья последнего образца, заряжавшиеся с казенной части. Один из таких широкоплечий бородатый шотландец сбежал со ступеней внушительного двухэтажного здания. Над парадным крыльцом висела надпись «Струан и компания». Он решительно протолкался к девушке через ревущую толпу. «Тихо! Ради бога!» — крикнул он и продолжил в разом наступившей тишине. — Быстро! Расскажите нам, что случилось. Где молодой мистер Струан? — О, Джейми, же... Я... Я... Девушка отчаянным усилием воли попыталась взять себя в руки. Она выглядела совершенно потрясенной. — О, мой Боже мой! Он протянул руку и мягко похлопал ее по плечу, успокаивая, как ребенка. Она была всеобщей любимицей, и он обожал ее, как и все остальные. «Не тревожьтесь. Теперь вы в безопасности, мисс Анжелика. Не спешите. Расступитесь, ради бога, дайте ей больше места. Джейми Макфею было тридцать девять лет. Он возглавлял отделение компании Струана в Японии. А теперь расскажите нам, что произошло. Она вытерла рукой слезы, откинула прилипшую к лицу прядь рыжеватых волос. — Мы... — На нас напали. Напали самураи, — сказала она высоким тихим голосом с приятным акцентом. Все подались вперед, чтобы не пропустить ни слова. — Мы ехали. Мы ехали по... по большой дороге, она снова показала рукой вглубь острова. — Вон там. — Токайдо? — Да, именно, Токайдо. Это большая прибрежная дорога, за пользование которой взималась подать, проходила примерно в миле к западу от поселения и соединяла запретную столицу Сёгуна, город Эдо, лежавший в двадцати милях к северу, со стальной. Японией, также закрытой для всех иностранцев. «Мы... мы ехали верхом...» Она замолчала на мгновение, а потом слова полились, словно сами собой. «Мистер Кентербери, Филип Тайрер, Малькольм, то есть мистер Струан и я, мы ехали верхом по дороге». А потом появились, как это сказать, длинная цепочка самураев со знаменами. И мы ждали, чтобы дать им пройти. А потом мы... Потом двое из них набросились на нас. Они ранили мистера Кентербери, напали на Малкольма, мистера Струана, который выхватил пистолет, и на Филиппа, который крикнул мне, чтобы я скакала за помощью. Ее опять начала бить дрожь. «Скорее! Им нужна помощь!» Люди уже бежали за лошадьми и оружием, стали раздаваться гневные выкрики. «Кто-нибудь, вызовите войска!» «Где это случилось?» — крикнул Джейми Макфей, перекрывая весь этот гвалт и сдерживая охватившее его безумное нетерпение. «Можете вы описать место, где это произошло?» «Где точно?» «Рядом с дорогой, не доезжая Кана». — Что-то, что начинается на Кана. «Канагава — Канагава? — спросил он, называя маленькую придорожную станцию и рыбацкую деревушку на Токайдо, в миле от них через залив, в трех с небольшим, если двигаться вдоль берега. — Ви! Да! Канагава! Скорее! Из Труановских конюшен уже выводили оседланных лошадей. Джейми вскинул ружье на плечо. — Не волнуйтесь, мы быстро их разыщем. — Но мистер Струан... — Вы не видели? — Ему удалось спастись. — Его не ранили? — Ну, я ничего не видела. Только самое начало. Несчастный мистер Кентербери, он... Я ехала рядом с ним, когда они... Слезы потоком хлынули у нее из глаз. — Я не оглядывалась назад. Я подчинилась без... И прискакала, чтобы вы помогли им. Ее звали Анжелика Ришо. Ей только что исполнилось восемнадцать. Сегодня она впервые выехала за ограду поселения. Джейми Макфей вскочил в седло, развернул лошадь и умчался. Господь всемогущий! — думал он, и сердце его сжималось от боли. — Уже целый год, а то и больше, у нас не было никаких инцидентов с японцами, иначе я ни за что не отпустил бы его. — Это моя вина, Маркольм. Прямой наследник, и я отвечаю за него во имя Создателя. Что же там, черт возьми, произошло? Макфей... и ускакавшие с ним десяток торговцев, драгунской офицеры, три его драгуна, легко нашли Джона Кентербери на обочине Токайдо. Но вот смотреть на него, не отводя взгляда, оказалось гораздо труднее. У него была отрублена голова. Кругом валялись рассеченные на части конечности. Все тело покрывали ужасающие раны, методично нанесенные мечом. Почти каждая из них была бы смертельной. Ни Тайрера, ни Струана нигде не было видно, как и колонны самураев, о которой рассказывала Анжелика. Никто из прохожих ничего не знал об убийстве, кто совершил его, когда и почему. А не может так получиться, что двух других похитили, Джейми, — спросил один из американцев, борясь с тошнотой. — Не знаю, Дмитрий. Макфей постарался заставить свой мозг работать. Кому-то, наверное, нужно вернуться и сообщить сэру Уильяму и раздобыть, и привести сюда саван или гроб. С побелевшим лицом он внимательно изучал толпы проходивших мимо путников, которые нарочито избегали смотреть его сторону, но при этом подмечали все. Содержавшаяся в неизменном порядке, хорошо утрамбованная земляная дорога была заполнена дисциплинированными потоками пешеходов, шагавших в сторону Эдо, который позже станет называться Токио, или прочь от него. Мужчины, женщины и дети всех возрастов, богатые и бедные сплошь японцы, не считая изредка попадавшихся китайцев в длинных халатах. Большей частью мужчины, все в кимоно самых различных покроев и добротности и в самых разнообразных шляпах из материи и соломы. Торговцы, полуногие носильщики, буддийские монахи в оранжевых одеяниях, земледельцы, отправлявшиеся на рынок или возвращавшиеся с него, странствующие предсказатели судьбы, писцы, учителя, поэты. Много носилок и паланкинов всех видов с людьми или товарами, которые несли два, четыре, шесть, а то и восемь носильщиков. Несколько самураев, шагавшие вместе с толпой и выделявшиеся горделивой походкой и высокомерным видом, с ненавистью посмотрели на них, проходя мимо. «Они знают, кто это сделал. Знают все до единого», — сказал Макфей. «Можешь быть уверен, мать их ети?» Дмитрий Сывородин, к которому он обратился, — Плотно сбитый темноволосый американец, 38 лет, в грубой одежде, был другом Контербери и кипел от возмущения. Мы, черт побери, запросто могли бы сейчас захватить одного из них. Тут они заметили группу самураев из десяти 12 человек, которые стояли у обочины дороги и наблюдали за ними. У многих в руках были луки, а все европейцы знали, с каким искусством самураи умеют ими пользоваться. — Не так-то это просто, Дмитрий, — сказал Макфей. —— молодой драгунский офицер отрывисто произнес. — Справиться с ними будет очень легко, мистер Макфей. Но делать это без надлежащего разрешения неразумно, если, конечно, они не попытаются напасть на нас первыми. — Вам нечего опасаться. С этими словами Поллидар отрядил одного драгуна в лагерь с приказом вернуться с небольшим отрядом и привести гроб. Было видно, что американцы задели за живое его покровительственные манеры. Вам, наверное, стоит прочесать местность в округе. Когда мои люди прибудут, они вам помогут. Более чем вероятно, что остальные двое лежат раненые где-нибудь поблизости. Макфей передернулся и указал на труп. «Или в таком же виде?» «Возможно. Но будем надеяться на лучшее. Вы трое берите на себя ту сторону, остальные пусть разворачиваются в цепь и...» «Эй, Джейми!» Нарочно прервал его Дмитрий, ненавидевший офицеров, мундира и солдат, особенно британских. Как насчет того, чтобы нам с тобой доскакать до Канагавы? Может быть, в нашей миссии кто-то что-то знает. Полидар не стал обращать внимания на враждебный тон, понимая его причину. Он был хорошо знаком с завидным послужным списком американца. Дмитрий был выходцем из казачьих переселенцев и являлся в прошлом кавалерийским офицером американской армии. Его дед погиб, сражаясь против британцев в американской войне 1812 года. «Канагава?» «Это удачная мысль, мистер Макфей», — сказал он. «Там обязательно должны знать, что за большая процессия самураев проходила здесь. А чем скорее мы отыщем виновного, тем лучше. Должно быть, это нападение произошло по приказу одного из королей или князей». На этот раз мы сможем точно установить личность этого выродка, и тогда да поможет ему Бог. «Будь прокляты все выродки на свете!» — многозначительно добавил Дмитрий. Вновь капитан, великолепный в своем безупречно аккуратном и чистом мундире, не дал себя спровоцировать, но и не оставил его слов без ответа. «Вы совершенно правы, мистер Сывородин». Заметил он небрежным тоном. «И любому, кто назовет меня выродком, лучше побыстрее заручиться секундантом, выбрать пистолет или саблю, а также заранее запастись саваном и найти кого-нибудь, кто выроет ему могилу. Мистер Макфей, до заката времени у вас довольно. Я останусь здесь, пока не вернутся мои люди. Потом присоединюсь к вам в ваших поисках. Если вы узнаете что-нибудь в Канагаве, Пожалуйста, сообщите мне. Ему было двадцать года, и он боготворил свой полк. Он посмотрел на пеструю группу торговцев с плохо скрытым презрением. Предлагаю вам, джентльмены, начать поиски. Развернитесь в линию, но не теряйте друг друга из виду. Браун, вы отправитесь со второй группой и прочешете вон тот лесок. «Сержант, вы за старшего». «Есть, сэр». «Поехали, ребята». Макфей снял с себя сюртук и накрыл им тело. Потом опять сел в седло. Со своим американским другом он поскакал в Канагаву. Им нужно было проехать еще одну милю. Драгунский офицер остался один. «Это не похоже на другие нападения». «Нападение одиночек», — подумал он, чувствуя, как в нем подымается злость. «Черт подери! Они сполна заплатят за то, что напали на этих четверых, среди которых была женщина, и так подло убили англичанина. Дело кончится войной».